Глава сорок восьмая. Сведения. Талья Блэк. Я стояла у зеркала и придирчиво осматривала свое отражение. Элегантно, изящно, дорого. Это темно-зеленое платье я купила по совету мужа. Оно как нельзя лучше подходило для подобного светского выхода. На корсаж я приколола брошь с черными бриллиантами в форме розы. Даже волосы я успела собрать в нехитрую мальвину. Но в итоге получилось весьма недурно. Вообще, я уже давно заметила, что когда что-то делаешь спонтанно и в спешке, то зачастую получается значительно лучше, чем после долгих и утомительных сборов. «Чудесно, Талья, тебя просто не узнать!» эмоционально всплеснула руками Яла. «Я рада, что тебе нравится. А теперь рассказывай, что там за расследование!» нетерпеливо отозвалась я. «Давай лучше в дороге об этом поговорим. Время!» – напомнила Яла о том, что мы можем опоздать. Мы молча подошли к магикару, принадлежащему Ильосу Ясферу. Тяжело вздохнув, я села в эту колумагу с деревянными колесами. Поездка легкой быть не обещала. Оставалось надеяться, что хоть рассказ стоит всех моих жертв. Машина тронулась. Яла опустила специальную магическую перегородку между нами и водителем, а потом заговорила. Странные вещи стали происходить на фелуме Кто-то проводит ритуальное убийство и намерянок. Илиас говорит, что с помощью этих обрядов преступники рушат возможность новых призывов из мира жертвы. «Вчера нашли еще одну мертвую девушку», – немного испуганно сказала Яла. А мои соотечественницы, хотела я уточнить, есть ли среди пострадавших землянки. Нет, девушки из твоего мира – это огромная редкость, и каждая на особом счету. Кто-то распустил слухи о том, что землянки идеально подходят самым сильным магам нашего королевства. Даже его величество король Эдуард нашел среди вас свою идеальную пару, – заговорщицки шептала драконица. Магикар жестко подпрыгнул на дорожном ухабе и нас заметно тряхнуло. Беседа на какое-то время оборвалась. Я все обдумывала, незавидную участь попаданок. Мало того, что насильственно вырвали из привычного мира, так еще и какие-то ненормальные открыли на нас охоту. Пусть у меня все сложилось весьма успешно, но у всех ли так? Сделалось немного жутковато. Если честно, то мотивы убийц я понять могла. Местные мужики, вместо того, чтобы улучшить жизнь своим женщинам и тем поднять рождаемость девочек, воровали девиц из других миров, пытаясь закрыть крошечной латкой огромную дыру. Но от понимания приятнее не становилось, а только как-то мерзко. Не всегда цель оправдывает средства. У меня в подозреваемых была только лиса, революционерка. И ехать в гости к этой опасной дамочке хотелось все меньше, но и повернуть назад я уже не могла. Яла вряд ли поймет такой маневр. Пока я решала, как быть в этой ситуации, Магикар остановился на ухоженном газоне возле роскошного особняка, облицованного светлым мрамором. Перед домом был разбит не просто сад, а небольшой парк, где возле одной из беседок уже собрались несколько женщин. К нам навстречу шла хозяйка этого поместья. Илирия была одета в таракотовый костюм и белую блузу с пышным воротником, отчего ее сходство со сказочной лесой Патрикеевной только усилилось. Доверия к этой женщине у меня не было, поэтому я быстро настрочила мужа сообщение о том, где я, с кем поехала и к которому времени собираюсь вернуться. Зная дотошность Лайена, я знала, что он теперь будет следить за моими перемещениями с помощью маячка. «Что ты делаешь?» – почему-то шепотом спросила Яла, когда я уже отправила магическое письмо. Попросила Лайена прислать через час за мной наш магикар. так же тихо сказала я. «Зачем? Я бы сама тебя подвезла!» Почему-то разозлилась драконица но от необходимости ей что-то отвечать меня избавила подошедшая хозяйка этого особняка. «Леди Блэк, леди Ясвер, рада видеть вас у себя в гостях. Вы как раз вовремя. Нам не хватает одного игрока в снифет», радостно улыбаясь, сказала лисица. «Я слышала, что леди Талья ждет малыша, поэтому леди Яла, не выручите нас, а я пока поболтаю с вашей подругой». — обратилась к драконице эта хитрая дамочка. Лично мне было очевидно, что илирия пытается сплавить куда-нибудь подальше Ялу, чтобы поговорить со мной наедине. — А почему вы сами не поиграете с девушками? — из чистой вредности уточнила я, глядя на то, как незнакомые мне девушки ловко отбивают валанчик старомодными ракетками. — Не берут? Всем известна моя неуклюжесть. Легко отмахнулась оборотница. «Конечно, я с радостью развлекусь!» Не особо охотно отозвалась моя подруга, направляясь в сторону играющих. «Присядем в тенек. Я хотела поговорить с вами без лишних ушей, леди Талия. В прошлый раз нас прервали», — сказала Элирия, указав кивком на лавочку, расположенную неподалеку от игровой площадки. Отказываться я не стала. Во-первых, место было открыто и хорошо просматривалось со всех сторон. А во-вторых, сегодня было достаточно жарко и хотелось спрятаться под сенью раскидистого дерева.